появление долговцев, и двоего товарища проворонили, как полные бакланы. Тот свободник, что должен был наблюдать за дальним берегом, нашел на стиле люк, открыл его, обнаружил малое хранилище, куда крот сваливал слабые или полуразрушенные артефакты, чтобы не засорять дно под домом, и принялся с азартом рыться в куче как знакомых, так и невиданных ранее штуковин. Поэтому, когда лодка с четырьмя долговцами на веслах, Борг решил сэкономить заряд аккумуляторов, и хомяком, удостойным права показывать дорогу с передней банки, прошла половину расстояния до плавучего дома, Борг свой бинокль обнаружил чей-то, торчащий над платформой зад, чем и оказался весьма затачен «Я не первый год в зоне», — сказал он с изумлением, — «но первый раз вижу, чтобы мой объект пыталась захватить жопа». Великая зона. Подражая кроту, но не разобравшись в ситуации, с пафосом заявил хомяк. «Здесь всякое бывает!» Борга оторвался от бинокля, надломив бровь, осмотрел хомяка, покачал головой и снова поднес окуляры к глазам. Час назад они расстались с квадом варана, который по приказу Борга отправился минировать южный проход к озеру. Мутант не должен был уйти ни при каких обстоятельствах. Вернувшись к своей лодке, они обнаружили возле нее снайпера из квада Гара, который до этого момента вел наблюдение на западном берегу озера. К кваду Гара Борг приказал переместиться к северо-западному проходу и также его блокировать. Все это время хомяк думал про буля и крота. Услышав выстрелы, они сразу поймут, что бой идет в районе озера и немедленно вернуться Отдав все распоряжения, Борг велел своему кваду и хомяку грузиться в лодку, чтобы вернуться в плавучий дом. Свои планы он никого не посвящал, но оценив беспокойный характер командира долговцев, Фомяк понимал, что надолго они там не задержатся. боль продолжал дремать на кровати, аганс в который раз сполировал промасленной тряпочкой свой пулемет. Тогда караульный неожиданно обнаружил приближающуюся лодку и заорал дурным голосом. «Стоять, суки! А то стреляю!» Ганс подскочил на своем табурете, схватил пулемет, ткнул им в окно. Рауль не пялился на полупрозрачную надувную лодку в 50 метрах от дома, из которой торчало сразу три автоматных ствола. Три долговца, готовых открыть огонь, и четвертый, собравшийся диктовать условия, даже из такого ненадежного положения, парализовали свободника. Он замер, беззвучно шевеля губами. «Привет свободным братьям из долга!» Задорно, чтобы не было слышно, как подрагивает голос, крикнул Ганс из окна. «Чего надо?» «Оставь идиотские вопросы для своего сброда, Фримен!» Сильным голосом отозвался Борг, демонстрируя умение на большом расстоянии определять принадлежность собеседника к тому или иному клану. «Освободи избушку и проваливай, пока я не рассердился!» «Избушка не твоя, а уважаемого сталкера крота!» — крикнул Ганс. «А крот с нами!» «Парень, да ты глуп, как моя портянка!» — прокомментировал Буль, даже не пытаясь приподняться с кровати. «По-твоему, после этого заявления долговцы извинятся и поплывут прочь?» «Этот баклан не может не видеть крота в нашей лодке!» — тихо сказал Борг, обращаясь к своему кваду. «Значит, он либо не знает его в лицо и блефует, либо просто издевается. Сможешь снять его, если понадобится?» Снайпер, которому был адресован последний вопрос, положил автомат и поднял свою винтовку. «Если аномалии между нами нет, это не дистанция. Какой глаз ему пулю положить?» «Как тут с аномалиями, крот?» – спросил Борку хомяка. Амяк задумался, пытаясь ощутить наличие угрозы впереди. Слабое распирание внутри с холодком и покалыванием говорили ему, что аномалия между лодкой и домом не одна, а может даже больше двух. «Слабые», — сказал он неуверенно, — «пулю не остановят, но изменить траекторию могут». «Эй, Фриман крикнул Борг, пулемёт убери, сейчас высадимся и поговорим». «Э, нет!» — заорал в ответ Ганс, удобно пристраиваясь к прикладу к плечам. «Посадку не разрешаю! Будете лезть, одной очередью потоплю ваш поплавок!» Хомяк положил руку на джойстик и осторожно качнул пластиковую рукоять, как это ранее делал Борг, и сразу отпустил. Правый водомет выбросил порцию воды, и лодка начала медленно разворачиваться к дому бортом. «Мальчик!» «А над тобой кто нибудь постарше есть крикнул борг не на свою ты войну собрался амяк снова тронул джойстик заставляя лодку еще немного повернуть а ты смелый дурак заорал в ответ ганс одно движение пальца и весь твой хваленый кват окажется на дне и никто не узнает как глупо погибла команда Долга. возьми дебила на мушку буркнул бург снайперу Как снимешь его, на других не отвлекайся. В доме еще кто-нибудь может быть. Держишь окно. Трот, а ты чего делаешь? Руки от джойстика убери. Хотя, молодец, теперь всем стрелять удобней. Значит так, разобрать цели. Как дам команду, открываем огонь на поражение. Задача уничтожить всех Фрименов первым залпом. Иначе все они нас потом легко порубают свободник прозевавший прибытие лодки наконец опомнился и схватился за автомат из дверей дома показался еще один человек с оружием в руках и тоже взял лодку на прицел Борг явно колебался взвешивая последствия своего решения погоди не кипятись крикнул он в сторону дома у меня есть что тебе показать возможно ты передумаешь бург наклонился положил руки на свой автомат лежащий на дне повернул голову, проверяя готовность своих людей. Помяк открыл было рот, чтобы предупредить, что рядом с домом есть аномалия, активно реагирующая на громкие звуки, но не успел. «Огонь!» — скомандовал Борг и выпрямился, рывком поднимая свой автомат. По всей видимости, свободники все-таки не ожидали, что долговцы решатся на почти самоубийственную атаку. Ни один из них не успел среагировать. Четыре ствола ударили разом, борт лодки осветился частыми вспышками выстрелов, уши заложило от грохота. От краев настила и крыши дома полетели щепки, но ни одна из пуль не достигла цели. Только буль от неожиданности свалился с кровати. Лишь через долгую секунду Ганс очнулся от шока и дернул за спусковой крючок. — Получи, сука! — заорал он, прижимаясь плечом к жившему прикладу. Длинный ствол пулемета обметнул длинный язык пламени и забился в истерике. Грохот в комнате заставил Буля зажать уши руками. Открыли огонь и свободники на платформе. До в стороне от лодки вода вскипела частыми фонтанчиками. Между противниками лежало не больше 50 метров воды. Обе стороны поливали противника огнем, не жалея патронов, но ни раненых, ни убитых в этом бою так и не появилось. Аномалии, расположившиеся между лодкой и домом, отклоняли пули, бесплодно терзающие доски настила возле дома и серую воду позади лодки. «Пустой!» — сказал один из долговцев, заученным движением меняя магазин. «Пустой!» — эхом откликнулся второй. «Прекратите огонь!» — скомандовал Борг. Отстав от него на секунду, замолчал пулемет Ганса. Между домом и лодкой вспухло и рванулось к небу длинное водяное щупальце. Рядом поднялось второе, затем третье, четвертое. Словно подражая беспокойным соседям, озеро стреляло вверх водяными сгустками. Мириады брызг заслонили серое небо, шум, рвущийся вверх и опадающей воды, оглушал не уже выстрелов по лодке прошел короткий и мощный ливень, словно взбесившаяся туча решила излить свой гнев на несносных нарушителей спокойствия. Вода сплошным потоком падала и на дом, но оба свободника, стоявшие снаружи, немедленно укрылись внутри. Удары от падающих потоков воды тряхнули лодку так, что Борг чуть не вывалился за борт. Пространство перед домом выходило на раскаленное масло и закипающий суп одновременно под всей этой бушующей массой воды начала формироваться огромная волна. Водяной горб спучился на несколько метров вверх, словно из глубин озера поднималась атомная подводная лодка. Первым опомнился хомяк, уже видевший все это раньше и ощутивший болезненные уколы из-за проснувшейся аномалии. «На весла!» — завизжал он фальцетом, срывая голос. «Весла!» – взревел Борг. Долговцы побросали оружие и схватились за весла. Первый грибок вышел слабым, но хомяк, вцепившись в джойстик, использовал водометы, чтобы развернуть лодку кормой к растущему водяному холму, а долговцы помогли завершить этот маневр. Второй грибок вышел согласованным и мощным. Лодка буквально прыгнула вперед, спеша уйти от места рождения чудовищной волны быстрей завопил хомяк, оглядываясь назад и видя как на лодку надвигается водяной склон высотой с дом став попарно на колени у бортов долговцы частыми слаженными грибками погнали надувной суденышко вперед но склон превратился в отвесную стену с белым нарядным буруном по верхнему краю которая не догоняла Падала на лодку и дерзких людишек, осмелившихся потревожить гневливую стихию. «Слева табань!» — выкрикнул хомяк, заметив характерные белые полосы под водой, и, чувствуя, как все внутри, натянулось и завибрировало от близости аномалии. Долговцы не рассуждали, они действовали, подчиняясь приказам. Лодка резко повернула влево, проплыла еще несколько метров, И вдруг ее быстро потащило вперед. Водяная стена еще только начинала рушиться сверху, а лодка уже опустилась бортами ниже уровня воды и при этом мчалась так, словно ей прицепили двигатель от катера. Вода не лилась внутрь лодки, а держала рядом с бортами форму полукруглого желоба. Сотни тонн воды рухнули сверху, как молот, но в том месте, где только что едва шевелилась Пузырь лодки с наглыми козявками на борту, уже ничего не было. Недалеко от берега Бург хлопнул тяжелой ладонью хомяка по плечу и сказал. «Молодец, крот, выношу тебе благодарность от нашего квада, так держать». «Ну что, теперь не взорвете мой домик?» Облегченно улыбая, спросил хомяк, не сомневаясь в ответе. «Разумеется, взорвем», — спокойно ответил Бург. «Правила одинаковы для всех». Обескураженный хомяк не нашелся, что сказать, и погрузился в нехорошие предчувствия Стоило им выбраться на берег, как откуда-то примерно с той стороны, где виднелся невозмутимо дрейфующий по воде дом, раздались выстрелы, а вскоре на всю округу разнеслось грозное рычание кровососа. «Борг!» — сказал один из долговцев, и многозначительно кивнул в ту сторону, откуда доносились звуки ожесточенного боя. «Нет», – сказал Борг, – «пускай фримены немного на нас поработают. Глядишь, начнут испытывать должное уважение к черному с красным. Наша задача теперь – закупорить северный проход, чтобы ни один монстр оттуда живым не ушел. Пойдем навстречу сквадам Гара, поможем, если потребуется, поставить как можно больше мин. А уж потом неспешно вернемся и поговорим с фрименами снова».